Прекрасный весенний день, тепло, даже душно, несомненно, разговор у трюму преломился в душе доктора. Он его, несомненно, слышал, но приломился по-другому. Он даже как-то затуманился, но мгновенно вспыхнул. Разве возможно грустить в такой день? Здесь надо только повод найти рассмеяться. Несомненно, семейство Мурфиных сейчас более чем когда-либо нуждается в шутке. Ряд удивительных шуток скопился у меня в голове. Я наслаждаюсь жизнью. Хотя странно, на меня находит страх, например, в гардеробе. Мне казалось, что я тону. А теперь я убежден, что у Сусаны впечатление обо мне, как о лихом человеке. Самое важное – подождать. И когда придет победа, люди уже сами наполнят своими выдумками все ощущения победителя. Очень постыдное может быть. Но он же не может сказать истины, потому что эту истину могут сказать и понять как рисовку. Поэтому я нахожусь в редко выгодном положении. Я еще не победитель и могу делиться своими чувствами. Но вот когда я одержу победу, и когда будет рассеян туман бреда о короне американского императора, и то, что мне кажется наиболее достоверным, то, что в этом доме ничего не говорят об этой короне, и воображаю, что творится за границей, и какое важное значение придали тому, что я не приехал, и я должен принести для них уничтожающее объяснение. Я его принесу. Я сделаю особый доклад здесь. Аудитория будет переполнена. Мне будут аплодировать. В качестве экспоната выйдет Сусанна. Для нее это будет решающим днем. Сверхидею она получила. Ей будет смешно рассказать о своей выдумке, но она расскажет аплодисменты. И где-то будет сидеть юноша и мечтать, О славе доктора Андрейшина. Слышали ли вы что-либо о короне американского императора здесь? Я мог, не совравши, сказать, что ничего не слышал. Как я жалел, что беспомощно в таких делах. Мне надо же было что-нибудь сказать доктору Андрейшину. Он находился в диком заблуждении. «Замечательно, весело я себя чувствую. Расскажите какой-нибудь анекдот, Егор Егорович. Сегодня-то я непременно расхохочусь. Дайте повод огласить этот убогий двор смехом. Я рассказал. Парикмахер спросил мужика, который вез на коне мешок сена на рынок. Сколько он возьмет за то, что на коне?» Мужик запросил умеренную цену, которую парикмахер и обещал заплатить. Когда же мужик, сложив мешок, потребовал деньги, то парикмахер потребовал также и седло, как находившееся на коне. Ну, мужик спорил, спорил, но принужден был отдать. Спустя некоторое время после того, мужик пришел к парикмахеру и спросил его, что он возьмет за бритье его и его товарища. Парикмахер запросил 30 копеек. Мужик, обрившись, привел после этого своего коня и сказал, «А вот мой товарищ, или брей, или отдавай обратно седло». Один подагрик, увидев вора, ведомого на виселицу, сказал, «Желал бы я иметь твои ногти. А вор отвечал, «А я бы желал иметь твою голову». Доктор с удивлением помотал головой. «Нет, нет, неудачные рассказы». Он опять отошел от меня, посмотрел и поднял к уху руку. «Непременно необходимо крайней шуткой разрушить их семью. Если мы так могли разрушить семью Носеля, то здесь, конечно, гораздо легче. Ну, разрушайте сами, разрушайте». Ведь у вас еще ожоги по всему телу, вы еле ходите. Вот пробежитесь».